Глава третья. Покушение. «Теперь ты доволен?» — спросил Ло, нервно постукивая пальцами по подлокотнику кресла, в котором сидел, закинув ногу на ногу, и мрачно взирал на приятеля из-под длинной челки. Затею Ди он не одобрял, но и отговаривать заигравшегося приятеля не стал, втайне надеясь, что эта выходка положит конец их земному отпуску. И хотя Альвенгу тут тоже нравилось, его все больше напрягала беспечность напарника. Вернее, напарницы, учитывая внешность подмастерья. Вполне. Довольно улыбнулась светловолосая пышечка, играя, как ребенок, с магическими поверхностями. В них можно было видеть разных фигурантов дела, которые ученики мудрейшего взялись расследовать. И они в этом даже преуспели. Но как начало казаться ло, игра в детективов стала помехой заданию мастера Ро, потому Альвенко нервничал. А осколки плыли по воздуху собираясь в незамысловатый узор. В одном из них крепко спала Бьорна, в обнимку с ноутбуком, в другом виднелась едва живая Мариэла, а в третьем и четвертом Северян с Марком, сломя голову, мчались ей на помощь, причем охотник явно опережал байкера. «Неужели?» — ядовито переспросил юнец, чьи прыщи стали заметно меньше благодаря чудодейственному лосьону, купленному в чародейской лавке. «Ты нарушил правила, Ди!» «Это сообщение — прямое вмешательство». «Да-да-да», — да, перебил его блондинка, закатив глаза. «Зато совесть моя чиста. Все, что мог, я для нашей парочки сделал». «Ойли!» — не поверил приятель Ло. «А как же снотворные чары? О них не хочешь рассказать своим подопечным? Про того, кто их напустил и как? С чего ты, кстати, так прикипел к этим людишкам?» Именно из-за Мариэллы с Северьяном ты проиграл наши первые пари. Уже забыл? Проиграл. И что? Эти люди такие забавные, заявила Толстушка, умильно улыбаясь. И непредсказуемые. За ними очень интересно наблюдать. Вот именно. Наблюдать. Вскочил на ноги Ло и принялся привычно расхаживать по комнате. Мастер пустит с на шкуру за твою самодеятельность. «Подумаешь!» Обладательница пышных форм взяла со столика кусок торта и, блаженно прикрыв глаза, откусила. «Эта шкура... сама скоро... Эм... спустится...» «Не лопни!» — проворчал Ло. Проходя мимо паривших в воздухе поверхностей, он замер на полушаге, заметив, что они стремительно объединяются в единое зеркало, теряя контакт с объектами слежки. «Это...» «Это торт!» — по-прежнему, не открывая глаз, мурлыкнула блондинка. «Мастер Ро!» — воскликнул юнец бледнее, когда единая магическая поверхность наполнилась светом. «Вообще-то он называется черный тюльпан, но...» «Приятного аппетита, Ди!» От знакомого шелестящего голоса, говорившего на языке альвенгов, толстушка подавилась десертом и громко закашлялась, выронив недоеденное лакомство. — Мастер! — проблеяла она, пытаясь совладать с приступом. Оба молодых Альвенга, замаскированных под людей, во все глаза смотрели на наставника. Пунцовая от натуги пышка и белый, как мел, задохлик. — Ваша миссия завершена! — спокойно сообщил им роч, третье око взирало на учеников, видя их насквозь. — Подопытные разберутся со своими проблемами сами! — «Но мастер!» — начал было Ди, однако кашель оборвал его порыв объясниться. «Так и знал, что нас накажут!» — вырвалось уло. «Непременно накажут!» — тонко улыбнулся мудрейший, оглядев комнату, полную разнообразной еды, будто это не гостиничный номер, а кулинарная выставка. «Диетой!» — припечатал он, вызвав у подмастерьев дружный вздох. Никаких отблесков чувств до следующего года. А теперь марш в обитель, оба! На улицах Айгрэм Марк нёсся по ночному городу на полной скорости, забыв об осторожности. Руки сжимали руль хамелеона, ветер свистел, огибая магическую защиту эрбайка, а в голове билась паническая мысль. «Только бы не опоздать!» Получив сообщение от загадочного адресата, назвавшегося Альвенгами, молодой человек бросил все дела, включая видеочат с несколькими толковыми фрилансерами, согласившимися за вознаграждение, поискать следы аметиста в сети. Естественно, прежде чем прочесть послание с неизвестного номера, Марк проверил его на вирусы и прочие каверзы, столь любимые хакерами. Аметист мог назваться кем угодно – и заслать ему любую Дезу, видоизменив в графическом редакторе несколько оригинальных снимков. Однако надежды не оправдались. Фото оказалось подлинным. На нем действительно была Мари. Девушка сидела в кабинете матери, который оставался практически нетронутым последние шесть лет. Марк помнил каждый уголок этой бесовой комнаты. И смертоносные браслеты на руках подруги он тоже узнал. Какого демона она их нацепила? Почему не дождалась его или своего непонятно куда запропастившегося супруга? Вельский его раздражал необоснованными подозрениями, но ненависти к нему Марк не испытывал. Ни сейчас, ни раньше. Год назад он просто позволил Марии увлечься местью, найдя подходящего козла отпущения, чтобы она окончательно не слетела с катушек из-за чувства вины и отчаяния. Комплекс «Выживший» превратил его некогда жизнерадостную подругу в адреналиновую наркоманку с маниакальными наклонностями. Она искала настоящего убийцу и не находила, раз за разом ощущая себя все более бесполезной. Ей казалось, что она предала отца, не оправдала надежд матери и потому недостойна жить. Сначала Марк придумал для нее блог, в котором она могла писать свои мысли, выкладывать интересные ролики и просто быть кем-то другим. Не Мариэллой, пережившей ужасную трагедию, а безбашенной медузой, у ног которой лежал целый мир. Игра эта так захватила Мари, что вскоре родилась еще одна маска — леди М. Но в какой-то момент этого перестало хватать. И тут, как подарок небес, появилась информация о причастности Севера к аресту Ильи Аболенского. Охотник стал для Мари идеальным лекарством — И Марк это прекрасно видел, потому и не препятствовал ее по-детски наивной войне, а порой и сам помогал подруге следить за ведьмаком, рискуя перед ним засветиться. Мариэле требовался кто-то, кроме нее самой, кого можно обвинить во всех бедах и возненавидеть. Яростно, страстно, да дрожи. И этот кто-то просто обязан был соответствовать ее высоким стандартам. Марк и предположить не мог, что с легкой руки Альвенгов враг Марии превратится в супруга. Получив тревожное сообщение, Марк ему позвонил, надеясь, что Вельский успеет к Жене раньше него. Но охотник сбросил вызов. Его рыжеволосая сестричка тоже, как на зло хранила несвойственное ей молчание. И Василина, видимо, решив не выбиваться из коллектива, не брала трубку. Даже Майя, обычно засыпавшая подсказку из гаджета, не отвечала брату. Все будто вымерли. Отчего Марку стало по-настоящему страшно. Не за себя, а за тех, кем он дорожил больше жизни. Ладони парня потели, сжимая руль, в висках пульсировала кровь, а сердце ускоренно билось, будто тоже боялось куда-то не успеть. Один поворот, второй... «Еще немного, еще чуть-чуть!» Но голографический светофор, выглядевший как шар, висевший над дорогой, полыхнул красным, и Марк машинально сбросил скорость, проклиная свою невезучесть. Пальцы в кожаных метенках до скрипа стиснули руль, с губ слетело заковыристое ругательство, а встроенный в шлем компьютер, подчиняясь команде хозяина, снова начал вызывать всех по списку. «Ольга, Василина, Северян. Снова Оля, снова Бай, снова Бесов-Ведьмак, который на этот раз ответил. Мецкат, в дом Марелы, срочно, приказал он без каких-либо объяснений. Мецкат, аналог скорой помощи. Да, они и не требовались. Марк прекрасно видел в адресной строке, кто, кроме него, получил весточку от Альвенгов. Ты уже на месте, обрадовался он. Марей жива?» — Пусть только попробуют не выжить, — сердито буркнул Вельский. — Воскрешу к матери и заставлю отрабатывать супружеский долг. Марк не нашелся, что ответить на столь странную угрозу в адрес пострадавшей. Охотник же не стал дожидаться, когда к собеседнику вернется дар речи, и просто отрубил связь. Медикам звонить парень не стал, потому что сделал это сразу, как только понял, что предупреждение не шутка. Правда, он плохо представлял, как бригада медската пробьется сквозь защитную систему, активированную Мари, но надеялся на их изобретательность. И на свою расторопность тоже. Светофор едва успел предупреждающими гнуть, а хамелеон уже рванул вперед, едва не послужив причиной дорожной аварии. К счастью, обошлось, но на камерах этот его маневр засветился во всей красе. На нервной почве Марк терял не только драгоценные секунды, но и осторожность. Впрочем, на нее ему сейчас было плевать. Штраф, суд, тюрьма, что угодно. Лишь бы Мари и Бас Май не пострадали. Возле дома Мариэлы Мецкат стоял у ворот, переливаясь белыми боками с красными полосками и мигая алыми огоньками на коротких плоских крыльях. В нескольких метрах от него толпились какие-то люди, вероятно, из числа особо стойких поклонников леди М. Марк не различал их лиц. Все они казались ему сейчас безликой помехой, так не кстати оказавшейся на пути. Он видел лишь белую форму врачей и зеленый крест на спине дежурного целителя, пытавшегося пробить многослойную защиту чар. «Не пробьет!» Над охранной системой работали лучшие специалисты Айгрэма, Марк сам тестировал очередное приобретение Мариэлы с маниакальным упорством, превращавшей свой дом в настоящую крепость, будто она подсознательно ждала возвращения убийцы, которого им так и не удалось вычислить. Вот и аукнулось ее стремление защититься от всего и вся. Бездна! Где же Вельский? Охотника Марк увидел там, где меньше всего ожидал. От неожиданности едва не споткнулся, подбегая к бригаде парамедиков в напряженном молчании застывших у ограды. Поначалу ему показалось, что они ждут результатов работы целителя. Но стоило приблизиться, как стало ясно. Взгляды всех присутствующих сосредоточены на полупрозрачной мужской фигуре, расчерченной алыми нитями, похожими на тонкий каркас. Сирена в своем естественном виде, Да что же творит этот идиот? В его второй ипостаси можно пройти сквозь стену, но точно не через защитное плетение, охраняющее дом. Привидение вспыхивало, как свеча, озаряемая ярким сиянием потревоженных ловушек, и упрямо продолжало лететь вперед, то огибая магические капканы, будто водяная струя, то разрывая в клочья сложное кружево чар, Ноги призрака не касались земли, но взмыть выше этот бесов-экстремал не пытался, видя тугую сеть заклинаний, куполом накрывшую и здание, и прилегающий к нему участок. Марк окрикнул бы его, вернул, но побоялся отвлечь и этим еще больше усугубить ситуацию. целитель, как выяснилось, вовсе не пытался проложить безопасный путь до крыльца. Он всего лишь нервно комкал в руках ворох одежды, оставленные ему на сохранение охранником. Народ наслаждался зрелищем, выясняя друг у друга, что происходит. Кто-то пытался задать вопрос и медикам, но те отгородились от толпы защитными амулетами. Вспышки камер, щелчки гаджетов и выкрики в толпе раздражали, вызывая у Марка желание всех разогнать. Но отвлекаться было некогда, он и так слишком долго ехал. «Идемте», «Я знаю безопасный путь», — шепнул парень, протиснувшись благодаря собственным чарам сквозь магический кокон, окружавший женщину с эмблемой медицинского центра на рукаве. Она не стала задавать лишних вопросов или возражать, быстро кивнула, поудобнее перехватила свой белый чемоданчик и отправилась вместе с красноволосым байкером в соседний дом. В окнах не было света, и Марк надеялся, что бабушка с Майей спят. Но змея тревога не отпускала душило тугими кольцами беспокойства и путало без того хаотично скачущие мысли. В кабинете. Второй раз за вечер охотник менял ипостась, пытаясь кого-то спасти. Это слегка напрягало, вызывая невольное сравнение. Будучи опытным боевым магом, Северьян видел нити силы и прекрасно понимал, что в человеческой ипостаси ему через этот лес не пробиться а вот с гибкостью и текучестью призрачного облика сирены можно было рискнуть. Стриптиз для вооруженной гаджетами толпы, конечно, не входил в его план, но в случае неудачи надо было оставить медикам возможность обнаружить его бессознательное тело, поэтому прикрываться отводом глаз Вельский не стал. Так что вылет его полупрозрачной копии из штанов видели все, и снимали, естественно, тоже. Они ведь для этого здесь и собрались, чтобы поймать какой-нибудь сенсационный кадр. Марилла из дома так и не вышла, зато вошел ее муж, брачные метки которого сохранились и во второй ипостаси тоже. Они тускло мерцали на запястьях привидения. Пройти через многослойную защиту, которую нагородили тут безопасники, оказалось непросто, но возможно». Помог опыт многолетней работы, щедрый на такие вот нестандартные проникновения в укрытие беглецов. Внутри дом не представлял угрозы, как минимум магической, иначе бы ведьмак заметил сосредоточие бело-золотых нитей, пронизывающих пространство. Наличие механических ловушек он тоже не исключал, невольно отдавая должное паранойе его супруги. Это ж надо было так забаррикадироваться, будто она заранее предчувствовала свое разоблачение вместе с покушением на жизнь. Пройдя мимо спящей Бьерны, Северьян поднялся по лестнице наверх. Кабинет обнаружил без труда, хотя представления не имел, где он находится. Метки Альвенгов работали как маяк, указывая ему путь. Дальше пришлось действовать быстро и бесцеремонно, потому что аккуратно снять браслеты охотник не мог не зная кот на замках. Вернув себе человеческий облик, Северьян первым делом расколол гель используя подручные средства. К счастью, минерал, пожирающий магию, был довольно хрупким. Отшвырнув обломки смертоносных украшений подальше от Мариэлы и себя, ведьмак принялся тормошить жену, проверяя пульс, слушая слабое дыхание и бормоча всякий бред в надежде, что она проникнется и отреагирует. Хоть как-то. «Даже не думай, слышишь!» — шептал Северьян, то встряхивая девушку за плечи, то гладя по черным волосам с золотыми прядями вместо привычных ему малиновых или зеленых. Он делился с ней своей силой, но процесс шел ужасно медленно, заставляя Северьяна сходить с ума от бессилия. Мари каким-то образом блокировала его магию, не желая ее принимать просачивались лишь крупицы, которых было слишком мало, чтобы привести ее в сознание. У Вельского мелькнула мысль, не применить ли и к жене его стазис, как недавно клорель, чтобы дождаться прихода медиков, которые рано или поздно пробьются сквозь охранные чары. Однако ждать, рискую жизнью, Мария Охотник не мог, потому и отверг эту идею. Его ведьмочке, в отличие от сирены, требовалась помощь мага, а не врача и Северьян вполне мог оказать ее сам, если она позволит. «Не смей сдаваться! Ты нужна мне, нужна своему отцу, нужна крашенному вундеркинду, живущему за забором. Ты даже Альвенгам, как выяснилось, нужна. Ну же, Мария, очнись!» Он сжал ее запястье невольно соприкасаясь с метками, которые ярко полыхнули, устанавливая прямую магическую связь, благодаря которой его сила потоком хлынула в тело жены. Охотник замер, боясь спугнуть удачу. По всему выходило, что серебряный узор, подтверждающий брак, штука многофункциональная и весьма полезная. Поисковик, маяк, Теперь вот еще и канал для обмена силой, которая лучше любого целителя спасала жизнь его непутевой креветки. Кожа Мари порозовела, дыхание стало глубоким и ровным. Северьян же стремительно слабел, но рук все равно не размыкал. Проснись, Маруся! потребовал он, нависая над ней. Ммм, пробормотала Мари, приходя в себя. Подняв ресницы, она сфокусировала на нем взгляд и с убийственной прямолинейностью констатировала. «Вельский, ты голый!» В доме Марка. Они действительно спали. Причем так крепко, что разбудить их доступными средствами не смог ни он, ни парамедик. Открыв соквоя, женщина приступила к обследованию предполагаемых потерпевших, а Марк бросился в подвал к подземному ходу, который связывал два дома. Только там его ожидал очередной неприятный сюрприз. Мария заперла дверь со своей стороны. «Да какого беса!» — взвыл Марк, активируя мощное боевое заклинание. Взрыв получился знатный, а еще громкий и ослепительно яркий. Спустя пару секунд, прикрывая ладонью нос и рот, в подвал спустилась женщина-врач. «Это твой безопасный путь?» — откашлявшись, спросила она. Столика ехидства и без намека на волнение. Значит, с родными все в порядке, ведь так? Как бабушка и сестра, уточнил Марк, они под воздействием снотворного, вероятно, магического происхождения. Не дожидаясь следующего вопроса, она сообщила: Жить будут. Марк с облегчением выдохнул, прикрываясь курткой, ответавшей вокруг пыли. Прошу! Толкнув в сторону висевшую на соплях дверь с выбитым замком, Он махнул рукой, предлагая доктору идти первой. Но едва она сделала шаг, как Марк передумал. «Давайте-ка лучше я. Вдруг там еще какая-нибудь засада». Засады не оказалось, если, конечно, не считать за таковую, обнаруженную в кабинете парочку. Полудохлого охотника, сидевшего, в чем мама родила, и хлопочущую над ним Мариэлу, которая разрывалась между желанием чем-нибудь прикрыть супруга, и попыткой привести его в чувство с помощью звонких пощечин. «Я же просил, без члена вредительства!» Сквозь зубы процедил север, перехватывая ее руку. «Нет, чтобы поцеловать. Эх ты, жена!» «Посторонитесь, леди!» — потребовала парамедик, оттесняя Мари. «Да, спрашивается, кто тут кого спасает?» На следующий день... Я думала, что госпитализируют Вельского после его вчерашних подвигов. Но в больницу загремели все остальные. Я, Василина с малышкой Майи и Ольга, которых, как выяснилось, усыпили вместе со мной. Как именно разбиралась следственная группа, получившая доступ в мой дом? Вот так в одночасье раскрылось не только мое инкогнито, но и место, которое я считала надежным и неприкосновенным, превратилось в проходной двор. А ведь еще пару дней назад мне казалось, что я полностью контролирую собственную жизнь. Справедливости ради стоит заметить, Северьян тоже провел ночь в палате. Причем в моей. Дремал в кресле после ускоренной энергетической подпитки, сделанной целителями. Медики порывались отправить и его на полное обследование. Но упрямец отрез отказался покидать свой пост. Так и просидел до утра периодически выходя проведать сестру, лежавшую в блоке для зверолюдов. Сама я этого не видела, ибо вырубилась после пары каких-то восстанавливающих уколов. Зато медсестра с утра в подробностях все расписала, восхищаясь тем, как сильно заботится обо мне муж. Люля оправилась от лошадиной дозы сонных чар первой, помогла ускоренная регенерация бьернов, и теперь, как и в прошлый раз, подменяла брата возле моей койки не забывая активно вести мой блог. Я уже начала сомневаться, что ей следует идти работать в клуб. Должность админа ее, похоже, увлекала не меньше, чем обязанности декоратора. Марк тоже был тут. Он ночевал в палате Майи и Василины, которая хуже всех отреагировала на чье-то злостное снотворчество. Как выяснилось, у Ба были некоторые проблемы с сердцем, и хотя сейчас ей заметно стало легче, Врач настаивал на полном обследовании и последующей операции. А мы и не предполагали таких сюрпризов. Вася никогда не жаловалась, если у нее что-то болело. Так что польза от всей этой истории определенно была. И хотя Бат отмахивалась, уверяя, что медики перестраховываются, Марк намеревался серьезно заняться ее здоровьем, ибо нефиг, она всем нам нужна живой и здоровой. Майя, в отличие от бабушки, чувствовала себя и вовсе прекрасно. Девочка, по словам целителя, получила самый маленький заряд. Будто загадочный враг специально для каждого рассчитал дозу чар, которая требуется для крепкого, но не опасного для жизни сна. Убить хотели лишь меня. И точно не снотворным. Остальных на время нейтрализовали, чтобы они не путались под ногами. Одного я понять не могла. Как эта сволочь пронюхала, что в доме нет Яны и Марка? Или они тоже должны были вырубиться, как и все остальные? Откуда аметист или кто он на самом деле вообще обо мне столько всего знает? Да и он ли это? Учитывая дар сирен, применявшийся в первом покушении, женщина в числе моих недругов точно есть. А вот одна или с напарником неизвестно. Я все утро ломала голову, пытаясь понять, кого умудрилась настолько разозлить, что меня упорно пытаются отправить на тот свет. И инцидент с крыльями, и ситуация с браслетами. Все это походило бы на несчастный случай, незнаемый об участии морской девы. Но кто она? Бывшая школьная подружка, которую я забыла? Кухарка, чье блюдо не оценила? сестра или мать одного из отвергнутых мной кавалеров? Впрочем, нет. У сирен не бывает сыновей, во всяком случае взрослых. Вельские исключения. Если подходить объективно, врага могла нажить любая из моих масок, а я этого даже не заметила. Одно было ясно. Искать гадину следовало в ближайшем окружении, имевшем доступ в мой дом если, конечно, не обнаружится другой вариант получения столь подробной информации обо мне и моих друзьях. Крыса могла ведь сидеть и в фирме, устанавливающей охранные системы. Или злодей, пользуясь способностями сирены, добыл все необходимые данные у ни в чем не повинных сотрудников, как использовал в своих целях бедного инструктора. Жаль, не получилось все это обсудить с Вельским. Его утром вызвали в гвардерлер на допрос инкуба, пойманного ночью. В отсутствие единственного на весь город ментала, который так не кстати уехал в отпуск, следователям понадобилась помощь моего мужа. Ведь сирены тоже могли воздействовать на человеческую психику, делать внушения и работать своеобразным детектором лжи. Правда, применять этот дар разрешалось далеко не всем и лишь в крайних случаях. «Можно я забавахую пост про свадебный отбор, используя твои фотки?» спросила Лёля, выводя меня из размышлений. Народ волнуется и колеблется. Надо бы бросить кость, чтобы отвлечь твоих фанатов от разоблачительных постов аметиста. У трупоед недобитый. Кстати, ты у нас теперь мегазвезда, Мари, сказала она, подбадривая меня. Трупоед. Зомби, разорвавший связь с некромантом. Монстр, который питается человеческой плотью, и обычно обитает на кладбищах. Мне уже сообщили. Я кисло улыбнулась, чувствуя себя скорее выжатым лимоном, нежели популярной дивой. Но доля правды в словах кошки определенно имелась. Сетевые рейтинги «Леди М» действительно били все рекорды. Заходившая полчаса назад Арина все уши мне прожужжала, убеждая, наконец, воспользоваться скандалом и назначить дату нового концерта. Только о каких выступлениях могла идти речь, когда я сомневалась, что доживу до завтра? Враг ведь не дремлет. И вся наша дружная компания, прохлаждающаяся в больнице, прямое тому подтверждение. Что за свадебный отбор? Навострила ушки Майя, которая плела какое-то причудливое макраме из прозрачных трубочек, подаренных ей медперсоналом. Мы всего-то ночь тут провели, а у нее уже толпа поклонников и это они еще не видели ее самодельных роботов и не слышали, как кореглазое чудо с ангельской улыбкой поет. Чую, скоро у леди М появится достойная конкурентка. Еще лет семь-восемь, и имя Май Ландау прогремит на всю страну, ибо нашу малышку, я уверена, ждет великое будущее. Мы с Марком и Василиной об этом позаботимся. «Иди сюда, покажу» поманила девочку Бьорна, не забыв при этом улыбнуться ее старшему брату, который, как и Майя, сидел на свободной койке. Палата была двухместная, но платная, так что ко мне никого не подселяли. «Ты как?» Марк задавал этот вопрос уже второй раз за утро. Или третий. Хотя, может, и четвертый я не считала. «Слабость есть, голова не кружится». «Она и вчера не кружилась», — отмахнулась я. «После того, как Ян накачал меня своей силой, я могла бы кросс пробежать, не запыхавшись, или бабушкин сад перекопать. А вы заперли меня тут», — добавила обижена. «Еще и снотворное вкололи». «Для твоего же блага», — заверил он. Ну, я абсолютно здорова». «Угу», — качнул красными дредами Марк. «А еще жива. Это больница — одно из самых безопасных мест в городе». Тут даже комар без разрешения не пролетит. Так что отдыхай, Мари, набирайся силы, не ворчи. Все для твоего блага», — подмигнул мне он и задумчиво посмотрел на Ольгу с Майей. Склонившись над ноутбуком, они о чем-то тихо перешептывались, не обращая на нас внимания. Пока мы с Марком болтали, обсуждая ночные приключения и строя версии на тему «Источника наших общих неприятностей», пришла Василина, бледненькая и слабенькая, но улыбчивая и вполне довольная жизнью. Присев рядом с внуком, она поздоровалась с Бьерной, погладила по черным кудрям метнувшуюся к ней Майю, а потом принялась убеждать меня поехать с ними на море, пока мальчики тут совсем разбираются. И началось наше вежливое противостояние, в котором Ба методично давила на меня, используя один весомый аргумент за другим, а я деликатно отнекивалась, не желая соглашаться. И так постоянно бегаю. От мира, от себя, от собственного прошлого. Хватит, устало. Пришло время не играть с огнем, а научиться его тушить. Где-то через полчаса Ольгу вызвали к врачу. Марку позвонили с работы, и он вышел, чтобы поговорить на лестничной площадке без посторонних. А Майя принялась показывать бабушке результаты своего творчества. Наблюдая за ними, я улыбалась, чувствуя себя счастливой, потому что была не одна в этом мире. Вокруг меня суетились те, кому я действительно нужна и кто по-настоящему дорог мне. Все эти люди сейчас находились здесь, в больнице. Все, кроме Северьяна и Арины, которых я тоже считала семьей. Крестную, потому что она с детства была рядом, заботилась обо мне, опекала и поддерживала а охотника, потому что о нашей с ним связи не давала забыть брачная метка. Хотя о и финальный акт, отыгранный альвенгами пьесы, я бы не назвала. Скорее, это был фарс, а не торжественная церемония, о которой мечтает большинство девушек. «Мариш, у тебя ничего нет попить?» — спросила Ба, отвлекаясь от трубчатого монстрика, которого смастерила Майя. «Вода». Или вон сок еще, какой-то жутко дорогой, потому что натуральный и экзотический. Его Арина принесла вместе с апельсинами. Непонятно, правда, зачем, учитывая мою скорую выписку. Вслух рассуждала я, изучая прикроватную тумбочку, на которой стояли напитки. «Дай соку», — сделала выбор Вася, и тут же получила запакованную пластиковую бутылку. И мне, и мне потребовала Майя, откладывая в сторону гибкие трубочки, коих на кровати был целый ворох. Подожди, лапушка, дойдет и до тебя очередь, лукаво улыбнулась ей ба, делая первый глоток. Уф, кислятина, поморщилась она, разглядывая этикетку. Натуральный, говоришь, еще экзотический. Бабуля, ну дай! заканючила мелкая, протянувшись к бутылке, однако вместо того, чтобы поделиться с внучкой, Вася выронила сок. Ба! Воскликнула испуганная девочка, глядя широко раскрытыми глазенками, как вслед за бутылкой оседает и Василина. «Ба!» Я сама не ожидала от себя такой прыти. За какие-то секунду-две успела не только соскочить с высокой кровати, сплетая примитивное заклинание поддержки, замедлившее ее падение, но и подбежать к бабушке, чтобы подхватить ее у самого пола. «Вася! В... Ва... врача!» Наконец сообразила я, кого именно следует звать, и закричала во всю силу своих разработанных пением легких. «Майя, нажми красную кнопку за подушкой!» — скомандовала, продолжая обнимать потерявшую сознание Василину. Девочка тут же выполнила мой приказ, после чего выбежала за дверь и принялась звать на помощь уже по собственной инициативе. Вскоре палата наполнилась медиками, которые принялись проверять у пострадавшей пульс, зрачки, что-то еще. Один подключал к ней какие-то приборы, другой водил над телом руками, прикрыв глаза. Наверняка это был дежурный целитель. Но ну, а третья задавала мне вопросы, на которые я четко и быстро отвечала. К нам пытался прорваться Марк, однако его не пустили медбратья. Рыжая макушка Бьерны тоже мелькнула в коридоре, но и ее двухметровый дитина шкафоподобного телосложения выставил вон. Сделав Василине укол, ее увезли на каталке в реанимацию, а я так и осталась сидеть на полу, бездумно глядя в одну точку. Мой убийца промахнулся. Вместо меня пострадал замечательный человек, никому и никогда не причинявший зла. «Из-за меня!» В гвардерлере. Меня пустили в комнату, соседнюю с допросной, лишь потому, что Вельский настоял. Наплел гвардам про необходимость моего личного присутствия, которое поможет вспомнить некоторые важные детали происшествия. Матерь лунная, какие к бесам детали? В голове моей царил полнейший бардак, и происходящее все больше казалось сном. Странным, глупым, неправильным и несправедливым. Не могла меня крестная предать. Не могла, и все тут. Но улики указывали на нее, как и неприятные факты, вскрывшиеся в ходе расследования. Гварды работали очень оперативно, и благосклонность нашего мэра к леди М, как и моя связь с северьяном, который был у законников на хорошем счету, этому способствовала. В результате за несколько часов следственная группа, занимавшаяся покушениями на меня, выяснила крайне неприятную вещь. Наши семейные капиталы, на проценты с которых я жила, изрядно и стаяли за последние пару лет. Неудачные инвестиции с богатой наследницы превратили меня в девушку с достатком чуть выше среднего. Однако в отчетах, которые присылала Арина, ничего об этом не говорилось. Да и сумма, ежемесячно приходившая на мой счет, не изменилась». Как выяснилось, крестная, чтобы не поднимать панику, доплачивала мне из своего кармана, пытаясь тем временем исправить допущенную ошибку. Потому, наверное, она так и зацепилась за перспективы моей музыкальной карьеры. Раскрутка и без того уже популярной певицы могла привлечь толстосумов, способных с лихвой покрыть прошлые потери. Было обидно до злых слез, стоявших в глазах, до искусанных в кровь губ. Не потому, что Арина лишила меня большей части состояния, вложив деньги в провальный проект, а потому, что не рассказала об этом. Неужели думала, что я не пойму, не прощу? Каждый имеет право на промах, даже такой крупный, а она лгала, улыбаясь мне в лицо. Возможно, гварда не так уж и далеки от истины. Человек, совершивший подобное, вполне способен на убийство. «Нет». «Не может этого быть, только не она». Странно, но именно сейчас, когда все улики указывали на нее и мотив был очень весомый, я совершенно не желала верить в виновность Арины. Сама не знаю почему. Ведьмовская интуиция взбунтовалась или активировалось страстное желание оправдать близкого человека. Но, слушая крестную, сидевшую на месте подозреваемого под прицелом видеокамер и мага-блокатора, я ей верила». Арина выглядела такой растерянной и беззащитной, что хотелось броситься туда, обнять ее и сказать, что все будет хорошо. Тем не менее, я продолжала молча стоять у пули непробиваемого и чаростойкого стекла, прозрачного только с нашей стороны, и неотрывно смотрела на задержанную. Привязать ее к случаю с киберкрыльями у следователей не получилось, но вчера она вполне могла оставить в моем доме, Какой-нибудь самоуничтожающийся магический предмет, поставленный на таймер. Он-то и выпустил в нужный момент сонные чары, влияние которых распространилось аж на два дома. Хотя вряд ли. Скорее всего, Василине тоже подложили что-нибудь такое. К ней ведь попасть куда проще, чем ко мне». Когда же это покушение сорвалось, госпожа Барцева, по мнению старшего следователя, прибегла к классическому женскому способу убийства. Растворила яд в соке. Но зачем? Крестная лицемерка, обманщица. Но точно не дура. Она ведь должна была понимать, что подозрение в первую очередь падет на нее, когда узнают, кто принес мне напиток. А узнали бы это сразу, потому что в больнице, как верно заметил Марк, постоянно ведется видеонаблюдение. Северян попытался меня обнять, но я раздраженно дернула плечом. Не надо мне его жалости. И вообще ничьей. Я сильная, я справлюсь. Даже если Арина действительно окажется аметистом. Зато хоть узнаю, зачем она устроила мне травлю. То есть вы отрицаете свою причастность к покушению? Не спрашивал, а утверждал дознаватель. Невысокий, плешивый мужичок принципиально, по словам Яны, не признающий косметическую магию, способную вернуть былую шевелюру. «Я этого не делала», — повторила задержанная, уже в который раз за последние полчаса. «Арина Сергеевна, вы же умная женщина», — начал Гвард, но она перебила. «Я не трогала Мариэлу. «Никогда бы не тронула!» — воскликнула крестная, стиснув кулаки. Браслеты, блокирующие агрессию, предупредительно полыхнули на ее запястьях, и она бессильно разжала пальцы. Мари мне очень дорога!» Но вы лгали ей, растратив большую часть. «Вот именно лгала!» — с вызовом повторила она. «Лгала и доплачивала из своего кошелька, пытаясь наладить дела» потому что люблю ее и боюсь расстроить, напугать. Да как же вы не понимаете?» Арина сжала ладонями виски, взлохмачивая короткие волосы. «Мы прекрасно все понимаем», — сказал следователь нейтральным тоном. Он не давил на нее, не пытался угрозами выбить признание, но каждое его слово, каждый взгляд говорили о том, что приговор уже вынесен. Улики выглядели убедительно. Мотив казался очевидным, да и возможность осуществить задуманное у Барцевой была. В организации квеста гварды ее не обвиняли. Решили, что это чья-то, безусловно, злая, но не опасная для жизни шутка. А вот яд в экзотическом соке дело другое. Счастье, что Вася сделала всего глоток. Ее успели откачать, промыв желудок и вколов антидот, но, в отличие от нас из больницы не выпустили, назначив курс капельниц и какие-то другие процедуры, в которых я мало что смыслила. Может, оно и к лучшему. Вдали от меня находиться безопаснее. Надо было в больнице всех остальных запереть, чтобы их случайно не убили, в очередной раз промахнувшись. Потому что если это не Арина, или если она работает не одна, охота за мной наверняка продолжится. «Нет, не понимаете». Упрямо мотнула головой задержанная. «Мари мне как дочь!» «Уж не потому ли, что вы являетесь любовницей ее отца или Витальча Боленского?» Бесстрастным голосом поинтересовался следователь, листая материалы дела на служебном лэптопе с эмблемой гвардерлера на крышке. Я поняла, что стою с приоткрытым ртом, когда Северьян аккуратно приподнял мою челюсть и шепнул. «Прости, Мари». «Думал, ты в курсе». «В курсе? Я? Да откуда? И почему без побери это известно ему?» Складывалось впечатление, что вокруг меня зрел какой-то заговор. Впрочем, так оно и было. «Откуда вы знаете?» Мне показалось, что крестная побледнела сильнее, хотя и до этого она выглядела как после тяжелой болезни. «Ваши регулярные визиты в Эвергрейс, как и электронная переписка с заключенным, говорят сами за себя. В связи с расследованием у нас есть доступ к архивным данным тюрьмы. К тому же, в прошлом вас уже уличали в связи с господином Аболенским, когда шло расследование убийства другой его любовницы». «Да, он мне всегда нравился, но я не спала с Ильей, пока была жива его жена. Это не в моих правилах» с гордостью заявила крестная. «Так вы поэтому довели до самоубийства Ренату? Чтобы не нарушать свои правила?» «Да что вы себе позволяете?» Взвелась задержанная, снова сжимая кулаки, на которых опять загорелись браслеты, посылая ей импульс спокойствия. Я нервно сглотнула, продолжая неотрывно смотреть сквозь стекло на Арину. Почему я, семь лет пытаясь выяснить, хоть что-то от той трагедии так и не узнала о шашнях между папой и маминой подругой? Если это было в деле, почему Марк мне ничего не сказал? Не захотел портить наши с ней отношения? Или тоже участвовал в заговоре, направленном на защиту моего спокойствия? Что еще от меня скрывали эти доброжелатели? Я сама не заметила, как вцепилась в предплечье Вельского в поисках опоры. Надежной, сильной руки, способной удержать меня от падения. Не только физического, но и эмоционального. Несмотря на то, что почти год считала его виноватым в несправедливом приговоре, вынесенном отцу, охотник был единственным, кому я сейчас могла доверять. Мой папа для него всего лишь эпизод в успешной десятилетней карьере. Один беглец, другой — десятый. Он бы не вспомнил о нем, не появись в его жизни я со своими претензиями. Северу, по большому счету, было плевать на наши семейные тайны, и оберегать мою психику, скрывая информацию, он явно не собирался. Иначе бы не привел меня сюда и не позволил своими глазами увидеть допрос. «Вас часто видели вместе до его ареста? и потом вы регулярно посещали заключенного в тайне от его семьи, от вашей так называемой подруги и ее дочери, которую, по вашим же словам, вы сильно любите. Прозвучало как издевка, хотя тон гварда не изменился. — Это не имеет никакого отношения к делу, — после продолжительной паузы проговорила Арина. — Разве? — не сдавался дознаватель. Он смотрел на нее своими холодными глазами, и даже мне становилось не по себе от этого равнодушного взгляда. «У вас, конечно, было алиби на время того давнего убийства, но вы ведь вполне могли работать в паре с...» «Я не убивала Юлису, и мужа ее я не трогала», — взвелась Арина, вновь сжимая кулаки. «Прекратите, слышите! Я никого не убивала, или я этого тоже не делал, это все...» Кто? спросил следователь, когда она замолкла на полуслове и чуть закусила губу. Крестная часто так делала, когда в чем-то сомневалась. Вернее, редко, ибо сомневающаяся я почти никогда ее не видела. Рената! глядя на свои ладони, лежащие на столе, прошептала она. -Покойная, госпожа Ируканджи? уточнил следователь, что-то печатая на клавиатуре. Да! Арина вскинула голову и прямо посмотрела ему в глаза. «Я видела у нее револьвер в тот день. А еще она собиралась объясниться с Юлисой. «Мама», — беззвучно прошептала я, погружаясь в пучину воспоминаний. Память воскресила звук выстрела, который я прекрасно слышала сквозь открытое окно. Громкий резкий хлопок, затем раздался еще один, и наступила благоговейная тишина. Бросив гаджет, я выскочила в холл выяснить, что происходит. Затем увидела испуганного отца, вбежавшего в дом, и только потом сверху спустилась мама. Тогда мне это не показалось странным. Она часто запиралась в кабинете, чтобы поработать с бумагами, и подолгу оттуда не выходила. Сейчас же я невольно задумалась. Могла ли она незаметно выскользнуть на улицу, а потом также тайно вернуться обратно? Возможность такая действительно имелась, даже две — У стены стояла новенькая садовая лестница, которой я пользовалась, если надо было улезнуть ночью из дома. К тому же никто не отменял наш с Марком тоннель, объединявший дома. Вдруг нам только казалось, что родители о нем не знают. Его не досматривали, потому что отец признался в убийстве и подробно описал, как пришел вечером к соседке, застал ее с бывшим мужем и в порыве ревности застрелил обоих. О подземном ходе в этом рассказе не было ни слова. «Очень удобно обвинять во всем покойницу, которая даже через допрос мертвеца уже не может пройти, потому что душа ее давно переродилась в новом теле», сказал следователь, возвращая меня к реальности. «Но дело ведь не в убийстве семилетней давности, хотя материалы по нему уже у меня. Дело в сегодняшнем покушении. И во вчерашнем тоже. Ваши отпечатки, Арина Сергеевна» на банке с отравленным соком». «Потому что я принесла его Мари», — не стала отрицать очевидное крестная «Из своих личных запасов, кстати. Вы проверьте, может, покушались вовсе не на нее, а на меня». «Арина Сергеевна». «Хватит», — заявила она, откинувшись на спинку стула и скрестив на груди руки. Крестная снова превращалась в себя прежнюю. Растерянность сменилась уверенностью, сгорбленная поза, идеальная осанка и гордо поднятой головой. Открыто глядя в лицо Визави, Арина проговорила. «Я виновата лишь в том, что не все рассказала Мариэля о ее финансовом положении, но это наши личные с ней дела, можно даже сказать семейные». Она криво улыбнулась, продолжая сверлить гвардов взглядом. «Я не преступница, не убийца и не сообщница душегуба. «Совесть моя чиста, а доброе имя в скором времени обелит мой адвокат. Больше я говорить вам ничего не стану, господин дознаватель, потому что вы все равно не слушаете, а лишь пытаетесь подтвердить свою теорию, основанную на догадках». «Это отпечатки-то догадка», — вскинул бровь он. «Я, по-вашему, идиотка, чтобы так подставляться?» — спросила Арина. «Имею я желание устранить Мари...» «А я, пометьте, там у себя», — она кивнула на его ноутбук. «Такого желания не имею, и лично сверну голову тому, кто навредит моей девочке. Так вот, реши я кого-то убить, продумала бы многоходовую комбинацию и заранее обеспечила бы себе алиби, а не преподнесла вам кучу улик на блюдечке. Подумайте об этом хорошенько, и то, что меня подставили, станет ясным, как день». На улице. Я выскочила из здания, хотя допрос еще шел. Правда, уже с адвокатом, который появился почти сразу после слов клиентки о нем. Будто Арина была в курсе, когда именно примчится ее верный пес, знающий тысячу и одну лазейку в законе. «Не упрись, мой папа рогом!» Этот матерый защитник добился бы оправдательного приговора и для него, несмотря на всю доказательную базу обвинения. Но отец предпочел свободной жизни одиночную камеру, в которой ему, кстати, не так уж плохо жилось, учитывая заинтересованность начальника тюрьмы в его творчестве. Вместо убогой комнатушки с решеткой на окне у папы была просторная мастерская со всеми удобствами, личный ноутбук и охранник, готовый по первому зову принести еще красок, холстов, кистей и всего того, что требуется для работы. Так уж вышло, что вдохновение, которое отец долго и упорно искал, накрыло его с головы именно в заточении. И процесс пошел. Еще как! Отец выдавал один шедевр за другим, раздаривая их, продавая и жертвуя галереям. Даже если все наши сбережения сгорят, нищий, благодаря папиному таланту и моему пению, я вряд ли останусь. Его картины приносят стабильный доход, как и мои выступления в клубах. А капиталы? Да без с ними. И без них как-нибудь проживу немаленькое. «Мари!» — окликнул меня Северьян, выбегая следом. «Что не так?» — схватив за запястье, спросил он. «Все!» — огрызнулась я, вырывая руку. «Я не верю, что это Арина!» «Могу пока с уверенностью сказать только то, что она не сирена», — сказал охотник. «И что мама убила Юлису, тоже не верю!» — продолжала говорить я, не сбавляя шаг. «И?» — нахмурился он, вновь меня останавливая, на этот раз за плечо. «Они уже вынесли крестный приговор!» «Как моему папе семь лет назад!» Злясь от того, что он не понимает таких простых вещей, выкрикнула я. «Их не интересует, правда. И настоящий убийца им тоже не нужен. У них уже есть коза отпущения. Только она, в отличие от папы, так просто не сдастся. Гварды все зубы об нее обломают, я знаю». «Мари!» «А мама! Она бы не стала никого убивать!» Я снова вернулась к теме, которая задела даже больнее, чем ситуация с Барцевой. Она не такая. Она даже голос никогда не повышала на нас, просто не умела этого делать. Она была... На глаза навернулись слезы, которые я в раздражении смахнула. Она была замечательная. И добрая, и... Я хотела сбежать, чтобы спрятать свои чувства и привести в порядок нервы, но он не дал. «Мрела». Муж схватил меня за плечи, развернул к себе лицом и прижал спиной к стене. «Она этого не делала!» Повторила я в каком-то глупом отчаянии, будто пыталась оправдать преступницу. Перед ним, перед собой, перед целым миром. А память точно коварный прокурор подсовывала одно косвенное доказательство за другим. Мне начало казаться странным желание мамы спрятать отца когда следовало сразу идти к гвардам и доказывать свою непричастность, пока не затерлись следы. А это нелепая авария. Почему она повернула руль? Из-за Арины и папы? Да ну, бред! Крестная постоянно поддерживала нас, помогала. А вот из-за чувства вины, которое разъедало ее душу весь год, мама покончить с жизнью могла. Разберемся, Мари пообещал Северьян, запуская пальцы в мои волосы и обхватывая ладонью затылок. «Разберемся?» — переспросила я, понизив голос. Он утвердительно кивнул. Вглядываясь в его серебристые глаза, я искала поддержки. Не той, которую оказывали друзья, пытаясь оградить меня от любой сомнительной, на их взгляд, информации. Мне требовалась уверенность, что меня понимают и разделяют мое стремление во всем разобраться, а не искать легких путей. Я хотела знать, что охотник останется со мной при любых обстоятельствах, прикроет спину и защитит от всего на свете, как на свадебном отборе. Любимый враг, единственный на всю жизнь супруг — И напарник, способный распутать клубок интриг, которому, как выяснилось, меня подпускали лишь отчасти. Провали я, что доверяю мужчине, которого долгое время считала социопатом? Что, если первое впечатление не обмануло, и он действительно для меня опасен? Поддавшись очередному наплыву сомнений, я мрачно проговорила. — Вот так-то, Вельский. Женился ты на богатой наследнице, а тут такой облом. — Прекрасно. Широко улыбнулся он, подозрительно повеселев. «Любишь обломы?» — съязвила я. «Люблю тебя, Марусь», — шепнул охотник, наклоняясь, и, не дав мне толком осмыслить его внезапное признание, поцеловал.